День 62. Ваша цель. Декларация. Каждый владеет драгоценным сокровищем, уникальностью своей души. У каждой души есть своя цель, на пути к которой человек обретает счастье. Впереди, в будущем, никакого счастья нет». Оно либо есть здесь и сейчас, либо его нет вообще. Секрет подлинного успеха в том, чтобы освободиться от маятников и выбрать свою стезю. Ответьте себе на вопрос, к чему лежит ваша душа? Что превратит вашу жизнь в праздник? Вас не должны интересовать никакие ограничения. Не стесняйтесь и заказывайте на полную катушку. Если цель ваша, тогда при мысли о ней душа поет, а разум с удовлетворением потирает руки. Толкование Душа человека может лишь смутно догадываться, чего она хочет. Разум должен помочь ей определить свою цель. Но разум в свойственной ему манере пытается искать цель логическим путем. Это ошибка. Задача разума не искать цель, а вовремя распознать ее. В нужном месте, в нужное время душа сама угадает свое и вы это почувствуете. Главное – предоставить душе возможность встретиться с целью. Нужно расширить свой кругозор, сходить туда, где еще не бывали, посмотреть то, чего не видели, впустить в себя новую информацию, вырваться из круга обыденности, а дальше – поддерживать осознанность и внимательнее прислушиваться к голосу сердца. Дайте себе неопределенный срок – Не зажимайте себя во временные рамки и не превращайте поиск цели в обязанность. Просто держите в мыслях такую установку. «Я ищу то, что превратит мою жизнь в праздник». Цель придет как озарение. Когда, столкнувшись с какой-то информацией, вы почувствуете, что душа загорелась, а разум с удовольствием и со всех сторон это обдумывает – тогда можно предположить, что нашли то самое. День 63. Штурвал намерения. Декларация. Если вы хотите достичь своей цели, Вам необходимо желание превратить в твердое намерение. Мечты не сбываются. Прекратите вожделеть свою цель. Она уже ваша, если у вас есть намерение. Вожделение – это боязнь неудачи. Так хочу, просто сил нет. И в то же время боюсь, что не получится. А почему боюсь? потому что думаю не о цели, а о средствах ее достижения. Прекратите думать о средствах достижения. Ваша задача — думать о цели, как о свершившемся факте. Крутить в мыслях целевой слайд. На пути к цели будет происходить не то, что вы ожидаете, или вообще ничего не будет происходить. Это не должно вас обескураживать. Как бы ни разворачивались события, держите твердый курс на цель. Ваш девиз «Я не хочу и не надеюсь. Я намерен». Толкование. Ваше положение в пространстве вариантов относительно цели – подобно тому, как если бы вы находились в лодке в открытом море. Для того, чтобы добраться до земли, необходимо плыть все время на север, куда указывает стрелка компаса – направление хода ваших мыслей. Пока вы представляете картину о том, как подплываете к земле и сходите на берег, ваша стрелка направлена куда надо. Все, что требуется – думать о прибытии и грести. Только это и ничего больше. Но вот нетерпеливый разум начинает юрзать и тормошить грибца. А туда ли мы плывем? А скоро? А вдруг не хватит сил? А если Земля не там? Ну, конечно, надо совсем в другую сторону. В результате стрелка компаса начинает метаться, и лодка постоянно меняет курс. Разум не видит движения в пространстве вариантов а потому сомневается и тревожится. Он привык держать ситуацию под контролем. Разум успокоится только в том случае, если дать ему задание, при выполнении которого он будет понимать, что делает. Вот и скажите ему, чтоб не раскачивал лодку, а держал руль по курсу. Контроль над ходом мыслей – вот в чем должна заключаться работа разума. День 64. Парус души. Декларация. У каждого человека имеется своя цель, на пути к которой он раскрывает все свои таланты и обретает подлинное счастье. Если же он не осознает своей уникальности, своей божественной силы Творца, и проваливается в бессознательное сновидение, маятники тут же берут сновидящего в оборот, навязывают ложные цели и указывают место в матрице, чтобы он стал винтиком, работающим в интересах системы. Когда человек двигается к чужим целям, его жизнь превращается в отбывание срока заключения. На пути к своей цели. Вы обретаете подлинное счастье в этой жизни. Ваша цель превратит вашу жизнь в праздник. Достижение вашей цели притянет за собой исполнение всех остальных желаний. Причем результаты превзойдут все ожидания. Ищите цель. Вы найдете ее. Толкование. Нужно ли вообще искать свою цель? Действительно, многие люди об этом не задумываются, просто живут и все. Точнее, не живут, а отбывают срок. Каждый день такой жизни похож на другой. Рутинная работа, одни и те же лица, улицы, стены, весьма скудный набор развлечений – постоянный гнет забот и обязанностей, праздники только в определенные не вами дни. Но есть люди, у которых в жизни все ярко и красочно, как на карнавале. У таких счастливчиков и будней-то в сущности нет. И в работу они работают, как в игру играют, и каждый день у них наполнен фейерверком интересных событий, радостных переживаний, встреч. Почему у них вот так, а у меня никак? Потому что эти избранники судьбы отыскали свою стезю. Таких считанные единицы, все же остальные стали узниками матрицы, рядовыми элементами системы. Уникальные и всемогущие дети Бога, сами не осознавая того, отказались от своего права свободного выбора позволили маятникам превратить свою жизнь в бессознательное сновидение. Поэтому теперь система решает за них, что им хотеть, как жить и к чему стремиться. День 65-й Пессимизм. Декларация. Видя в отражении зеркала какие-то неприятные черты, человек заостряет на них внимание и рефлекторно выражает свое негативное отношение, в результате чего все становится еще хуже прежнего. Реальность в отражении постепенно меркнет, вслед за образом. Вот так слой мира отдельного человека теряет былую свежесть красок и становится все более мрачным и неуютным. Перестаньте клевать на раздражители, и они перестанут досаждать. Перестаньте выискивать проблемы, ищите решения. Перестаньте ныть, наконец. После того, как вы измените свое отношение к жизни, у вас появится стойкое ощущение, что все идет прекрасно, а будет еще лучше. Все просто будет так, как надо. Толкование. Склонность к пессимистическим ожиданиям со стороны выглядит мало привлекательно. Настроение типа «а, все равно ничего не получится» подобно садомазохизму. Пессимист получает извращенное удовлетворение, упиваясь своей тяжкой долей. «Мир так плох, что дальше некуда. Вот и по делам ему, и мне вместе с ним». С такой же фатальной обреченностью неудачник констатирует свое незавидное положение. Вся жизнь – сплошной мрак, и впереди никакого просвета не видно. Он изо всех сил не желает такой судьбы, и потому всю мысленную энергию пускает на жалобы и стенания. Но что может отразить зеркало, если в образе сплошное недовольство? Каков образ «я недоволен», «я не хочу»? Таковое отражение Да ты недоволен и ты не хочешь Лишь сам факт Ни больше ни меньше А коли так, поводов для недовольства прибавляется Что в свою очередь Еще больше ухудшает отношение человека С миром И вот прежний любимец И баловень превращается в обделенного Судьбой брюзгу Который вечно жалуется, что мир ему Дескать, сильно задолжал Печальная картина Человек не понимает, что сам все испортил. День 66. Опора. Декларация. Если вам сейчас трудно, опору всегда можно найти в себе самом если проснуться и осознать, откуда появилась проблемная ситуация. Опасность исходит не от самой проблемы, а от вашего отношения к ней. Проникнувшись важностью проблемы, вы отдаете энергию маятнику. Нужно осознать, что в любой проблемной ситуации маятник требует от вас либо напрячь силы и бороться, либо опустить руки и поддаться унынию. Нельзя делать ни то, ни другое. Но ведь опоры нет. Стержень уверенности потерян. Как же быть? Уверенность появится, когда вы проснетесь и осознаете, какая ведется игра. Вы усмехнетесь про себя. «А, это ты, маятник?» «Эге, сейчас меня так просто не зацепишь. Вы больше не марионетка. Вы свободны». Толкование. Когда человек не знаком с правилами игры, окружающий мир начинает казаться ему пугающим и враждебным и тогда нахлынувшее чувство одиночества и угнетенности заставляет человека засыпать и подчиняться воле обстоятельств. Столкнувшись с досадной неприятностью или сложной проблемой, люди отдают энергию маятнику и чувствуют беспокойство, упадок сил, гнет ситуации. Человек или находится в состоянии боевой готовности, или руки у него опускаются. И то, и другое ненормально, и ведет к стрессу и депрессии. Чтобы обрести опору, люди заедают ситуацию сигаретами, запивают алкоголем, наркотиками или другими способами. Но в результате попадают в кабалу новых маятников. Необходимо всего лишь проснуться и взглянуть на игру глазами зрителя, не покидая сцены сразу станут видны все подводные камни, как будто море вдруг испарилось. Вот тогда точку опоры можно будет найти в себе. Понимания того, что вокруг происходит, уже очень много. Одно лишь это знание приносит надежную и спокойную веру в себя, потому что неуверенность проистекает из страха перед неизвестностью. Теперь, зная обо всем этом, Вы способны превратить жизнь в осознанное сновидение наяву, а значит получить контроль над ситуацией. День 67 Отладка сценария Декларация. Взгляните на все что вас окружает глазами наблюдателя. Вы являетесь участником пьесы и в то же время играете отстраненно, подмечая любое движение в окружающей обстановке. Не настаивайте на своем сценарии. Позвольте миру двигаться по течению вариантов. Это не значит, что нужно тотально совсем соглашаться. Одно дело, закрыв глаза, отдаться во власть уносящего тебя потока, и совсем другое — намеренно и осознанно двигаться по течению. Вы сами поймете, где следует натянуть вожжи, а где сознательно дать слабину. Отпустите мир и наблюдайте за его движением. Следите за ним, как мудрый наставник оставляющий отроку свободу выбора, лишь изредка подталкивая в нужном направлении. Вы увидите, как мир закрутится вокруг вас. Толкование Человек чувствует себя неуверенно, когда его водят с завязанными глазами. Разум никак не может смириться с тем, что ничего не происходит, или же события разворачиваются не так, как было задумано. Разум устроен подобно кибернетическому автомату. Если алгоритм работы нарушается, загорается красная лампочка. Примитивизм так называемого «здравого рассудка» заключается в том, что он не только задает стереотипную программу действий, но и настаивает на ней. В большинстве случаев вовсе и не требуется предпринимать активные действия. Вполне достаточно гибко и мягко следовать происходящему. Течение вариантов, если ему не мешать, направляет ход событий по наиболее оптимальному руслу. Нужно повернуть усколобое намерение разума в обратную сторону. Пусть он динамично корректирует свой сценарий, включая туда все непредвиденное. Такая задача для него непривычна, но это не единственное действенное средство, позволяющее выйти из роли котенка, играющего с зеркалом. Отказавшись от контроля, вы получите реальный контроль над ситуацией. День 68. «Футляр для души» Декларация Ваша душа пришла в материальный мир не для того, чтобы страдать. Но маятникам выгодно, чтобы борьба за место под солнцем была нормой. Душа явилась в этот мир как на праздник. Так позвольте себе это. Только вам решать, Потратите вы всю свою жизнь на работу в пользу чуждого вам маятника или будете жить для себя, в свое удовольствие. Если выбираете праздник, значит, вам необходимо освободиться от сковывающих вас маятников и найти вашу цель и вашу дверь. Соедините разум с душой, и вы получите Все, что вашей душе угодно, в прямом и переносном смысле. Позвольте себе роскошь быть достойным всего самого лучшего. Толкование Мы не можем изменить этот мир. Нам приходится мириться с тем, что от нас не зависит. Множество ограничений и условностей буквально запирают душу в футляр. Разум, захваченный маятниками, становится тюремщиком души и не позволяет ей реализовать свои способности. Человек вынужден вести себя так, как этого требует мир маятников. Выражать недовольство, раздражаться, опасаться, соперничать, бороться. Отдавайте себе отчет, что это только игра маятников. Именно игра, а не битва, потому что, по сути, маятники подобны глиняным болванам. В этой игре ваши возможности ограничены только вашим намерением. Возможности маятников ограничены только уровнем вашей важности и осознанности. Если важность на нуле, маятники провалятся в вашу пустоту. Силу вы будете черпать именно из осознания того, что вы понимаете правила игры. Как только вы заметили, что маятник пытается вас зацепить и вывести из равновесия, усмехнитесь про себя и непреклонно сбрасывайте важность. Вот тогда вы почувствуете свою силу и поймете, что можете сами определять сценарий игры». Одержав победу в игре с маятниками, вы получите свободу выбора. День 69. Идеализация. Декларация. Когда человек сам создает себе мифы, Рано или поздно происходит их развенчание. Если не хотите, чтобы вас постигло разочарование, соблюдайте правила трех «не». Не завышайте важность чего бы то ни было. Все не так важно, как хочет казаться. Не создавайте себе кумиров. На самом деле они гораздо приземленнее, чем выглядят. Не приукрашивайте действительность все намного прозаичнее. Стремитесь всегда трезво оценивать реальность. Толкование. Когда кажется, что где-то есть что-то, чего на самом деле там нет, возникает избыточный потенциал, который вносит искажение в окружающую энергетическую картину. Равновесные силы стремятся устранить возникшую неоднородность, и действие их в большинстве случаев направлено на развенчание мифов. Например, романтичный и мечтательный юноша воображает свою возлюбленную как ангела чистой красоты. А на деле оказывается, что она вполне приземленная особа, любит веселье и совсем не склонна разделять трагичные мечтания влюбленного юноши. Или женщина рисует в своем воображении портрет идеального мужа. Чем тверже ее убеждение в том, что он должен быть именно таким-то, тем сильнее создаваемый избыточный потенциал. Ну а погасить его можно только субъектом с качествами совершенно противоположными. И наоборот. Если женщина активно ненавидит пьянство и грубость, она словно попадает в ловушку и находит себе алкоголика или грубияна человек получает то, чего активно не приемлет. И наоборот, если он начинает что-то излишне идеализировать, равновесные силы сталкивают его с суровой действительностью. День 70. -й. Безусловная любовь. Декларация. Если вас кто-то полюбил, считайте, произошло чудо. Даже если ответного чувства у вас не возникает, не пренебрегайте. Цените эту любовь очень дорого. Относитесь к ней бережно. Подумайте, ведь это действительно чудо. А вдруг этот человек последний, кто вас полюбит? Точно так же цените и свою любовь к другому человеку. Не превращайте ее в отношение зависимости. Безусловная любовь, любовь без претензий, является единственным шансом вызвать ответное чувство. Откажитесь от желания что-то получить и присвоить. Любите просто так, ни на что не рассчитывая. И тогда, может быть, произойдет чудо. Полюбят вас. Толкование Представьте, что вы стоите перед зеркалом мира. Если ваш образ — любовь, в отражении вы получите то же самое. Но если образ содержит желание добиться взаимности, не стоит надеяться увидеть в отражении ответное чувство. Зеркало отразит лишь ваши потуги стать любимым. Когда любовь переходит в отношение зависимости, возникает избыточный потенциал – энергетический перепад давления. Отношения зависимости определяются постановкой условия, типа «если ты не женишься на мне», Не выйдешь за меня, значит ты меня не любишь. Если ты меня любишь, значит ты хороший. Если ты меня не любишь, значит ты плохой. Чем сильнее желание обладания, то есть ответной любви, тем сильнее действие равновесных сил, которые сделают все на зло. Любовь без усилий, без права обладания не создает отношений зависимости и генерирует созидательную, позитивную энергию. Только безусловная любовь способна сотворить чудо, любовь — ответную. День 71. Поляризация, сравнение. Декларация. Сравнение себя с окружающими порождает комплекс неполноценности, если вы принижаете свои достоинства, либо комплекс превосходства, если переоцениваете. Как первое, так и второе уродливо. Осознайте, сравнивать себя с неким стандартом вас заставляют маятники – которым выгодно, чтобы все шагали в ногу в одном строю. Обратите свое несоответствие стандартам в самодостаточность. Возьмите себе право быть не таким, как все. Взломайте правила маятника «стань таким, как я», «делай, как я». Всегда выполняйте правила трансерфинга «позвольте себе», «Быть собой, а другим — быть другими». «Когда вы покинете строй, он последует за вами, как за новым стандартом». Толкование. «Не воображайте, что все вокруг придают вашим недостаткам или достоинствам такое же значение, что и вы сами». В действительности каждый озабочен только своей персоной. Поэтому можно спокойно сбросить с себя этот титанический груз. Надуманная потребность быть крутым очень часто толкает людей на подражание другим, добившимся звания крутого. Бездумное копирование чужого сценария создаст не более чем пародию. У каждого есть свой сценарий вам достаточно просто выбрать свое кредо и жить в соответствии с ним. Например, лидерами в любых группах становятся те, кто живет в соответствии со своим кредо. Лидер потому и стал таковым, что он сам освободил себя от обязанности советоваться с другими о том, как ему поступать. Ему нет необходимости кому-либо подражать. Он просто сам установил себе достойную оценку. Он сам знает, что делать, ни перед кем не заискивает и не пытается никому ничего доказать. Когда вы сами поставите себе достойную оценку, все окружающие автоматически согласятся. День 72. Уникальность. Души. Декларация. Вы действительно уникальная личность. В своей уникальности вы не имеете конкурентов. Возьмите себе право на свою неповторимость, и вы получите огромное преимущество перед теми, кто следует протоптанными тропами. Если вы будете стремиться стать таким же, как он, она, у вас ничего не получится. Станьте собой. Позвольте себе такую роскошь. Если вы надели маску уже существующей звезды, это будет либо копия, либо пародия. «Звездой не становится, подражая другим. Когда вы прекратите стараться быть на кого-то похожим, у вас все получится. Когда вы перестанете повторять чужой опыт, у вас все получится. Когда вы сами признаете великолепие своей индивидуальности, у вас все получится. Другим не останется ничего, как с этим согласиться». Толкование. Тот факт, что вы достойны всего самого лучшего и способны на все, скрывается от вас очень тщательно. Вам внушают, что вы будете наивны, если поверите в свои неограниченные возможности. Но дело обстоит как раз совсем наоборот. Вы способны создавать великолепные шедевры искусства, делать гениальные открытия, добиваться выдающихся результатов в спорте в бизнесе, любой профессиональной деятельности. Для этого вам требуется всего лишь обратиться к своей душе. Она имеет доступ к любым знаниям, творениям и достижениям. Задача состоит в том, чтобы позволить себе быть собой. Разве маски, которые вы носите, помогли вам достичь успеха, благополучия, счастья? Вам нет необходимости менять себя. Это будет только еще одной маской. Если вы сбросите маски, навязанные деструктивными маятниками, откроется сокровище, спрятанное в вашей душе. Вы действительно достойны всего самого лучшего, потому что вы действительно чудесное, удивительное, неповторимое создание. Только позвольте себе быть таковым. День 73. Скупость разума. Декларация. Человек, чей разум захвачен маятниками, вынужден мириться со множеством ограничений и исполнять отведенную ему роль в навязанной игре. Не верьте доводам разума, пытающегося убедить вас в нереальности желанной цели. Помните, он заключен в рамки ложных стереотипов. Ведь жизнь кончается, а мечта так и остается лежать в пыльном ящике. Разум без души в этом мире может очень немного. Вместе же они способны на все. Потому что слияние души и разума рождает волшебную силу, внешнее намерение. Не отказывайтесь от своей мечты только потому, что какие-то дутые авторитеты взяли себе право определять, что реально, а что нет. Возьмите и вы свое право иметь персональное чудо. Толкование. Разум обращается с душой, как с ребенком, который просит понравившуюся игрушку в магазине. Ответы разума обычно стандартны. Например, у нас на это нет денег. Глупости. Мне лучше знать, что тебе нужно. Да где уж нам, мы люди простые, это нереально. Это дано не каждому, у тебя нет данных и способностей. Куда тебе до нее, до него? Надо жить, как все.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 Как вам это удалось? Позвольте себе дерзость наплевать на стереотипы маятников. Позвольте себе дерзость поверить в безграничные возможности своей души. Позвольте себе дерзость иметь право на свою великолепную индивидуальность. Если разум позволит, душа найдет путь реализации мечты. Не стесняйтесь делать заказ на полную катушку. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Толкование. Какую бы цель вы себе не поставили, ее достижение будет трудновыполнимо в рамках рационального мировоззрения. Стереотип труднодоступности цели самый стойкий. Разум будет пытаться ответить на вопрос «Как этого достичь?» Пусть ваша душа скажет разуму «Замолчи, это не твоя забота, мы выбираем игрушку». На пороге выбора вас не должны интересовать никакие ограничения. Вы хотели иметь лодку? А как насчет своей яхты? Вы хотели иметь квартиру? А как насчет своего особняка? Вы хотели быть начальником отдела? А как насчет должности президента корпорации? Вы хотели купить недорого земельный участок и построить дом? А как насчет своего острова в Средиземном море? Вы хотели много работать, чтобы получать много денег? А как насчет того, чтобы вообще не работать и жить в свое удовольствие? Вот такие «а как насчет» можно продолжать до бесконечности. Вы даже не можете себе представить, насколько скромны ваши запросы по сравнению с тем, что вы можете получить, если будете идти к вашей цели через вашу дверь. День 75. Деньги. Декларация. Прежде всего, необходимо двигаться к своей цели. Тогда деньги приложатся автоматически, как сопутствующий атрибут. Ну а пока вы не на своем пути, запомните одно правило. Думать не о том, что денег не хватает, а о том, что они есть. На этом факте и надо сосредоточиться. Деньги есть. Сколько – неважно, главное, что они есть, и будет еще больше. Получайте деньги с любовью и радостью, а расставайтесь беззаботно. Не жмитесь. Чем больше будете сжаться, тем меньше получите. Не накапливайте большие суммы без определенной цели, иначе все потеряете. Создайте движение.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 Вот этот его ментальный шаблон и реализуется в действительности. А разве может быть иначе? Ведь он стоит перед зеркалом. Нужно думать не о том, что денег не хватает, а о том, что они есть. Ведь в кошельке всегда чего-нибудь найдется. Если средств на покупку пока не достает, не жалейте об этом, а просто отложите на потом. Вы знаете, что средства скоро появятся. Так вы формируете соответствующий образ, который постепенно отразится в реальности. А еще есть один очень мощный ритуал. Подбирайте все брошенные никому не нужные мелкие монетки, особенно ржавые, которые уже никто не поднимет. Бережно складывайте их в шкатулку, повторяя мыслеформу «Вы дома, мои дорогие монеточки, я позабочусь о вас, а вы зовите ко мне денежки». Я забочусь о денежках, и денежки любят меня и идут ко мне. Попробуйте и убедитесь. День 76. Зона комфорта. Декларация. Каждый волен выбирать все, что ему угодно, но далеко не каждый верит, что это ему дозволено. Если вы чувствуете неуверенность, примеряя на себя головокружительный успех, богатство, славу, значит это не входит в зону вашего комфорта. А то, что не входит в зону комфорта, вашим не станет. И все же зону можно расширить. Создайте в голове слайд своей мечты и постоянно держите его в сознании. Возвращайтесь к нарисованной картине снова и снова, смакуйте детали, рисуйте новые подробности, приучайтесь видеть себя в новом обличье. Вы достойны всего самого лучшего. Все реально, пределов нет.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 Когда цель полностью войдет в зону вашего комфорта, внешнее намерение откроет двери в мир вашей мечты. Эта крепость берется длительной осадой. День 77. Союзники Декларация Вы одиноки настолько, насколько сами того желаете. Любой неживой предмет превращается в сущность и становится вашим союзником, если вы обращаетесь с ним как с одушевленным. Так вы можете завести себе талисман, какую-нибудь игрушку и на полном серьезе считать, что она живая и помогает вам. Все, что вас окружает – дома, деревья, мебель, посуда, бытовая техника, машины, компьютеры – станут вам помогать и заботиться о вас, коли вы так порешите. Не просите ничего у своих союзников, а обращайтесь с ними, как с зеркалом мира – Будьте уверены, что они заботятся о вас. Знайте это и повторяйте время от времени. Толкование. Как физическое тело может порождать себе подобных, так и душа. Когда вы думаете о предмете как о живом существе, Ваша мыслеформа превращается в некую энергетическую сущность, фантом, наделенный виртуальной душой. Фантомы невидимы и неосязаемы, поскольку находятся в метафизическом пространстве. Тем не менее, после рождения они существуют объективно и способны, как и любые мыслеформы, воздействовать на материальную действительность. Так что, если хотите, можете смело одушевлять окружающие вас предметы и общаться с ними, как с живыми сущностями. Относитесь к ним ласково, ухаживайте с любовью, и они отплатят вам тем же. Например, если вы обращаетесь со своей машиной, как с одушевленной и причем дорогой вам сущностью, ее душа убережет вас от аварии. А когда вам придется выбрасывать какую-то вещь, Не поленитесь поблагодарить ее. Не беспокойтесь, как только вы забудете оброшенные вещи, ее виртуальная душа прекратит свое существование. День семьдесят восьмой. Ангел-Хранитель Декларация Возможно, вам тяжело и не на кого опереться. Тогда можете создать себе Ангела-Хранителя. Если вы верите в Ангела, он для вас существует, и наоборот, если не верите, то для вас его нет». Уже одно лишь осознание того, что есть сущность, которая заботится о вас, дает дополнительный баланс уверенности. Никогда не обижайтесь на своего ангела, и уж тем более не злитесь. Вы понятия не имеете, от каких бед он пытается вас уберечь по мере своих возможностей. Радуясь успехам, не забывайте благодарить ангела, и напоминать ему, что любите его. Он станет сильнее и отплатит вам старицей. Толкование Правда ли то, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель? В любом случае, решать вам. Вы сами создаете свою реальность. Пока вы верите в ангела, Он существует как энергетическая сущность. Если вы убеждены, что он заботится о вас, так оно и будет. Язычники, поклонявшиеся выдуманным богам и фетишам, отнюдь не были глупцами. Вы можете представлять своего ангела в любых формах. Сам по себе он выглядит никак. Это вы придаете ему форму в своем воображении. Поэтому представляйте его так, как вам будет комфортно. Если вам одиноко, вы можете разделить с ангелом свое одиночество. Если у вас беда или радость, этим вы тоже можете с ним поделиться. Чем искреннее вы будете любить своего ангела и отдавать благодарность за всякие мелочи, тем сильнее он станет и тем больше помощи сможет вам оказать. Фантазий, как таковых, не существует. «Любая выдумка уже реальность».